Красавица Антигона. Услышав о том, что Александр объявлен сыном Зевса, Филот иронически усмехнулся. Это заметил Гефестион. заметила Кратер. Гефестион любил Александра таким, каким он есть. Для него Александр был самым близким человеком, которому он восхищался и за которого пошел бы в огонь. Кратер любил Александра как лучшего из полководцев и царей и тоже, не задумываясь, пошел бы на смерть по любому его приказу. И оба Ненавидели филоту. Филота, завладев большим богатствами в Азии, вдруг почему-то забыл родной язык. Разговаривать по-македонски он считал для себя унизительным. Он говорил только на атическом наречии. Ему стало казаться, что во всем войске нет вельможи, равному ему. Его роскошные одежды, его надменные повадки, даже походка его — это «Иду я, Филота, а все вы – пыль под моими ногами!» Все это раздражало не только знатных этеров царя, но и простых воинов. Филота был хорошим военачальником, умел командовать, войско повиновалось ему мгновенно. Повиновалось, но не любило. Много раз Гефестион заговаривал об этом с Александром. Однако тот останавливал его. «Пусть он распускает хвост, как павлин, над этим можно слегка посмеяться». «Но он умеет воевать, а это главное». Теперь, подметив эту недобрую усмешку Филоты, Гефистион возмутился. Он с глубокой обидой из за царя понял, что Филот смеется над Александром. «Ты видел?» – спросил Кратер, стоявший рядом. Гефистион сразу догадался, о чем он говорит. «Я видел», – ответил Гефестион. «Я уже давно многое вижу и слышу. Когда говорю об этом, царь становится глухим. Отойдем». — сказал Кратер. «Это было на празднике очередного жертвоприношения богам, благодарность за то, что они позволили царю благополучно вернуться из храма Амона». Гефестион и Кратер, два знатных военачальника, незаметно отошли в сторону. «Ты видел пленницу Филоты?» — спросил Кратер. — «Какую пленницу? Откуда?» — «Красавицу Антигону. Он привез ее из Дамаска». «Она любит его?» «Она его ненавидит». Он жесток с нее. Не то, он даже как будто ценит ее, но этот человек даже и любя не может не унижать. Это так, но почему мы говорим об этой женщине? Если эта женщина войдет в шатер к царю и расскажет, что она слышит в шатре Филоты, царь не останется глухим. Гефестион сразу понял. «Я берусь устроить это». Александр готовил войска к выступлению в Глуд Азии. Забот было много. Он любил все проверять сам. И как одето войско, и в каком состоянии вооружение, и как обеспечивается провиантом, и в исправности ли осадные машины, и хватит ли фуража для лошадей, и для вьючных животных, ослов, верблюдов, мулов. Среди всех этих дел он успевал побывать и в будущей Александрии. Стены Александрии заметно росли. Главные улицы, выложенные гладко отесанным камнем, уже лежали посреди города. Закладывались фундаменты будущих храмов и царского дворца. Понемногу возникали широкие дороги. «Вот это будет город!» — гордо и самодовольно говорил Александр. «Мой город! Он останется на века, и мое имя останется с ним. Александрия!» И вот в эти дни, когда ему не терпелось ринуться дальше в азиатские владения царя Дария, Когда он, чувствуя свою военную силу, укрепленную многими победами, стремился к новым завоеваниям, до него стали доходить назайливые слухи. Друзья сообщали о недовольствах в войсках. Старые македонские военачальники недоумевали. Зачем им надо идти в неизвестную такую огромную азиатскую страну? Они и так немало захватили богатство и земель. Пора бы домой, в Македонию. «Я уже слышал такие разговоры и раньше». Нетерпеливо отвечал Александр. «Войска пойдут туда, куда я прикажу». Эти слухи его раздражали, но не задевали. Однако, когда ему стало известно, что македоняне кое-где подшучивают над его божественным происхождением, это его ранило. «Ничего не понимаю, ничего!» С досады жаловался он своим друзьям. «А если эти жрецы меня признали сыном Бога, это не победа ли? Тупицы! Побеждают не только мечом!» Но где им понять это? Вскоре Александру принесли из лагеря письмо от Филоты. Очень любезное, даже слишком любезное. А как известно, все, что слишком, часто обращается в свою противоположность. Филота поздравлял царя с великой победой. Сам Зевс признал Александра сыном. Но вот каково то им, бедным, будет служить под руководством сына Зевсова... Александр тотчас почувствовал острую насмешку, которая своим ядом пронизывала письмо. У него по лицу пошли красные пятна, он швырнул на пол папирус и молча стиснул зубы. В это время к нему заглянул Гефестион. Что случилось, Александр? Александр небрежным жестом указал на свиток, лежащий на полу. Прочти. Гефистион поднял, развернул прочел. Я как раз хотел поговорить с тобой об этом человеке. — сказал Гефистион. — Вернее, я бы попросил тебя, Александр, выслушать, что он говорит о тебе, как он отзывается. — Ты сам слышал это? — Нет. — Но с тобой будет человек, а... — Говорить, который сам слышал. — Хорошо. — Хмуро ответил Александр. — Пусть придет и скажет. Гефестион быстрым шагом вышел из шатра, и тут же в шатер Александра вступила высокая, стройная женщина, закрытая покрывалом, как облаком. — Сними покрывало, — сурово сказал царь. — Говори, что знаешь, кто ты. Женщина откинула покрывало. Александр сразу узнал в ней элинку, нежный вал лица, прямой, как у геры нос, золотистые, мелкозавитые волосы, гордый взгляд. — Кто ты? — Антигона. — Почему ты знаешь Филоту? — Я его пленница. — Почему же ты пришла ко мне? Большие глаза женщины учернили от гнева. потому что я хочу, чтобы ты, царь, знал своих друзей. Ты ведь считаешь его своим другом? Конечно. А он зовет тебя мальчишкой. Он смеется над тобой. Он издевается, когда говорит, что ты теперь стал сыном Зевса. Но вряд ли станешь умнее. Александру казалось, что он вступил в полыхающий костер. Так хлынула ему в голову горячая кровь. Он еле удержался, чтобы не схватиться за меч, как будто сам Филота стоял перед ним. И говорит, что прорицатель Вамо плохо знает эллинский язык, что он хотел сказать «сын мой», а сказал «сын Бога», ошибся на одну букву. Что же он еще говорит? И говорит, что это его отец Парменион сделал тебя царем, что Парменион дал тебе царство. Если он дал, так он может и отнять... — усмехнулся Александр, стараясь владеть собой. — Они, как видно, необычайно могущественные. и Парменион, и его сын. — А что же говорит сам Парменион? — Я не знаю. Он никогда ничего не говорил при мне. — А без тебя? — Я не знаю. Филота говорит, что ты потерял разум, что твои случайные победы сбили тебя с толку, что давно пора вернуться домой в Македонию, а ты со своим безумным честолюбием стремишься покорить всю Азию. но что ты Азию не покоришь, а погубишь себя и погубишь войско. Эти речи я уже слышал. И мне известно, откуда они идут. Александр прошелся взад и вперед, опустив глаза, словно разглядывая шелковый узор ковра. Потом остановился против антигоны и пытливо поглядел ей в лицо. — Ты не любишь Филоту? У антигоны вздрогнули плечи и губы, исказились отвращением. Я могла бы убить его. Александр вздохнул. Он снова прошелся, размышляя о чем-то лицево стало печальным. «Нет, Антигона», — сказал он. «Убивать Филота не надо. Он мог бы сказать что-нибудь в минуту раздражения. Так бывает. Вдруг вырвется что-то ненужное. А потом человек спохватывается, что зря это сказал. Тем более, что и не думает вовсе так, как сказал». Надо проверить это и не один раз. Бить можно всегда, но не так легко убивать друзей. Я могу довериться тебе, царь? Хм. Тогда условимся. Как только Филота что-нибудь скажет враждебное о царе Александре Македонском, ты запомни, а потом опять приди и скажи мне, достойнее служить своему царю, нежели человеку, оскорбляющему его. Женщина молча склонила голову, Накрылась белым облаком-покрывалом и ушла из шатра. Александр видел ее лицо, озаренное злой радостью. Она придет. Она все сделает, чтобы погубить Филоту. Александр долго сидел неподвижно с окаменевшим лицом. Ярости горя мучили его, и он сам не знал, чего было больше – горя или ярости. Что делать полководцу, если ближайшие друзья начинают изменять ему? Годы юности вместе и первые битвы. И дальнейшие вместе. Раньше Филота командовал отрядом конницы Этеров, теперь командует всей конницей. Неприятным он стал человеком, слишком надменным. Но в битвах не подводил никогда. Впрочем, Ленькистейц тоже не подводил царя в битвах. Но изменил Александру. Изменил. Александр крикнул дежурного Этера. Юноши... Из знатных македонских семей служили при царском дворе, служили царю и в походах. Стройный, с широкими плечами Гермалай, сын македонского вельможи Саполида, тотчас явился перед царем. «Узнай, как там линькистиец, и тотчас вернись!» Александру показалось, что тонкое нервное лицо юноши побледнело, и узкие губы дрогнули. Гермалай исчез. «В чем дело?» Теперь Александру будут всюду мерещаться недоброжелатели даже среди этих мальчишек. Гермалай скоро вернулся. Он узнал, линкистица по-прежнему в цепях. «Уже скоро три года», — добавил юноша. Он сказал это бесстрастным голосом, но Александру послышался скрытый упрек. «Выйди», — приказал он. «Может быть, ему, царю, надо еще и этому мальчишке объяснять, что он держит линкистица в цепях, потому что Ленкистиец так и не смог оправдаться, хотя он дал изменнику достаточно времени для этого». И не казнит его, потому что все еще надеется на какую-то неведомую случайность, которая поможет линкестийцу оправдаться. Но видно, теперь уже ничего этого и ждать-то. Горченный и расстроенный Александр отодвинул деловые бумаги, которые принес ему Евмен. Не зная, куда деться от внезапного приступа тоски, он подумал о своих друзьях. Не предают ли и они его? как предает его Филота, ведь он не может заглянуть в их души. ХЛЕВ ВЕРБЛЮДА Когда-то один из персидских царей чуть не погиб в скифских степях. Спас его от голода верблюд, который, вынося и голод и жару, тащил на себе съестные припасы царя. Дарий в благодарность подарил этому верблюду селение, которое должно было содержать и кормить его. Селение это так и назвали – Гавгамелы, что значит хлеб верблюда». Это маленькая захудалая деревушка с жилищами, сплетенными из глины, стояла недалеко от города Арбеллы. Здесь, на обширной ассирийской равнине, персидский царь Дарий Кадаман расположил свое вновь собранное со всей его державы войско – На помощь Дарию пришли отряды из Бактрии и Сагдианы. Пришли соседи Бактрийцев, Инды. Явились на своих степных полудиких конях Саки, скифское племя, живущее в Азии. Сатрап Азиатской области Арахозии, Барсаент, привел свои отряды. Явился Сати Барзан, сатрап Арии, со своими ариями. Под командой Фратоферна, Пришла конница герканских племен. Были здесь и войны с побережья Красного моря, и жители Сус, Армении, Каппадокии. И еще многие азиатские племена. Вся Азия объединилась вокруг персидского царя и встала на защиту страны против Александра. Командовал персидскими объединенными войсками Бес. Жестокий и властолюбивый бактрийский сатрап. Равнина была подготовлена к битве. Бугры и холмы срыты и сглажены, чтобы не мешать коннице и боевым колесницам. Сто колесниц стояло, готовых к бою, сверкая острыми ножами, приделанными к колесам. В стане индов грозно поднимали свои огромные клыки боевые слоны. 12 тысяч конниц и около 800 тысяч пехоты собралось в военном лагере Дария. «Кто может сокрушить такую силу?» — говорил царь бес, дерзко сверкая яркими голубыми белками черных глаз. «Или ты, царь, сейчас не веришь в победу?» Царь Дарий вздохнул, опустив глаза. Глубокие морщины легли на его лбу, он не знал, чему и кому верить. Одни поражения, одни несчастья, и самое большое горе его семья все еще в плену у Македонянина. Его старая мать, его дети, а жены, красавица его жены уже нет в живых, умерла. Какой страшный день пришлось пережить, когда один из Евнухов-Терей, служивший царицей, бежал из лагеря Александра и привез Дарью эту весть. Дарья рыдал, бил себя по голове. Его жена умерла в плену, похоронена как пленница. Даже после смерти она не найдет успокоения. евнух у Уверил Дарья, что Александр похоронил его жену, как подобает жене царя. Были исполнены все обряды, отданы все почести. Александра обвинить не в чем. Это облегчило горе, но не залечило сердце. Жены уже нет, а мать и дети по-прежнему в плену. «Пойми, царь!» – продолжал бес. «Мы проиграли при Исе только потому, что там негде было развернуть наше войско. Вспомни, узкая полоса земли, слева горы». Справа море. У македонянина было меньше силы, но она вся была в действии, вот и весь секрет его победы. — Ты же знаешь, бес, — уныло сказал Дарий, — ех, что египетские жрецы признали его сыном самого Зевса. — Ха! Наш бог всесильный Ахурамазда не даст свой народ в обиду чужим богам. «Ты, царь, только доверься мне. Я не Элин-Мемнон, который обманывал тебя. Я защищаю и твою, и свою родину. Выйди, окинь взглядом равнину и скажи, можно ли победить это войско!» Дари поднялся с мягких подушек и вышел из шатра. Отсюда, с высокого холма, на котором стоял его пурпурный шатер, перед ним предстал неоглядный лагерь. Палатки, шатры военачальников, пестрые значки отрядов и племен – Невысокие, бледные при свете весеннего дня костры, пасущиеся табуны коней и огромные серые глыбы в лагере индов. Слоны. Правда, их всего пятнадцать, но все же слоны. Надежда разгладила морщины Дарья. Хотелось верить, что разобьет Александра и примет, наконец, в объятия свою семью. И боялся этого момента. Он боялся этому верить. Жестокий человек-македонянин. У него нет жены, нет детей. Он не знает, что такое любить. Любить их. И что такое их потеря. Днем и ночью дозоры стояли у дальних холмов. Холмы заслоняли дорогу, по которой должны прийти македоняне. Где они сейчас? Прошли ли они город Фапсак или нет? Но вот... Прибежали с Ефрата, охранявшие мост при Фапсаке персидские отряды. «Идиот! Переходит реку!» Сразу зашумел и заволновался лагерь. Конники бросились к лошадям, засверкало оружие. Но на равнине было по-прежнему тихо. Прошло еще несколько дней напряженного ожидания, и вот наступило утро, когда дозорные заметили, что над ближними холмами красным маревом задымилась пыль. «Идиот!» Александр увидел персов, только перевалив последние перед холмы, и тут же остановил войско. С отрядом этеров и легковооруженных он внимательно осмотрел равнину, на которой предстояло сражаться. Все учел, и местоположение, и с какой стороны солнце будет светить в глаза, и расстановку силу Дария. Войско Дария уже стояло в боевом порядке, готовое начать битву. Сражение... Готовилось большое. Александр созвал своих военачальников. Мне нечего воодушевлять вас перед боем. Вы давно воодушевлены собственной доблестью и блестящими подвигами. Прошу только, ободрите своих воинов. Скажите им, что в этом сражении мы будем сражаться не за Калисирию, Финикию или Египет, как раньше, но за всю Азию. Этот бой решит, кто будет ею править, мы или варвары. «Не надо вызывать воинов к подвигам длинными речами. Доблесть у них прирожденная. Надо только внушить им, чтобы каждый в опасности помнил о порядке в строю. Чтобы соблюдал строгое молчание. Когда надо продвигаться молча. Чтобы громко кричал, когда понадобится кричать. И чтобы кличик был грозным, когда придет этому время. А вы, начальники, должны мгновенно выполнять приказания. Мгновенно!» «Передавать их по рядам. И сейчас пусть каждый из вас запомнит, что промах одного подвергает опасности всех, а беда выправляется только ревностным выполнением долга». Военачальники в один голос ответили, что царь может на них положиться. Александр твердо помнил и никогда не забывал о том, что войску перед боем надо досыта поесть и хорошенько выспаться. Войны уже начали разжигать костры, когда в палатку царя вошел Парменион. «Царь, выслушай меня!» «Говори, Парменион, ты уже не раз отвергал мои советы. Может быть, отвергнешь и сейчас, но битва предстоит тяжелая. Какой же совет ты собираешься дать мне сегодня?» Александр хотел бы скрыть свою неприязнь к этому старому человеку, но не мог. Рыжая Антигона не раз приходила к царю, передать дерзкие речи Филоты, его насмешки над «сыном Зевса? Знает ли об этих речах Филот и Парменион? Конечно, знает. А может, даже и поощряет, ведь он и сам убежден, что Александр, продолжая войну в Азии, делает большую ошибку. Что они захватили слишком много земель, которых не смогут удержать, что им надо остановить дальнейший поход и со славой, с захваченными богатствами вернуться в Македонию. Вот. Чего хочет Парменион? Подчиняется Парменион цари только в силу дисциплины, а не потому, что согласен с ним. «Царь, нам будет трудно победить персов, вся равнина горит их кострами», — сказал Парменион. «Думаю, что надо напасть на них врасплох ночью. Как только они уснут, тут мы и нападем. Они сразу смешаются в темноте, не разберутся, где свои, где чужие. И победа наша». Царь надменно поднял подбородок. «Александр побед не крадет!» Парменион молча развел руками и, больше ничего не сказав, вышел. Царь опять не согласился с ним. Александр сумрачно посмотрел ему вслед. «Напасть ночью!» Чтобы Дарий потом сказал «Я потому и проиграл битву, что напали на спящих!» «Не скажет же он, что его победили, потому что он плохой стратег и что войско его плохое!» А ведь это так. Парменион не понимает, что ночь опасна и победителю. Персы знают эту равнину, македоняне не знают. Ночь полна непредвиденных случайностей, которые могут все погубить. А персы как раз будут ждать нападения ночью. Александр был в этом уверен. Они ведь не смогут представить себе, что македонское войско крепко уснет в такой близости от врага. Вот Александр сделает именно то, чего они не смогут себе представить. Нет. Совет Пармениона и на этот раз царю не годится. Войны. Александра спали. Царь вышел из палатки. Белая круглая луна висела над равниной. Лунный свет был таким густым, что, казалось, на холмы выпал снег. А река налилась расплавленным серебром. Парменион сказал правду, вся равнина мерцала огнями костров и факелов. Лагерь персов глухо гудел. Факелы бродили от костра к костру. Как и предвидел Александр, Перкс они спали, ждали нападения. Мысли у них идут по одному руслу с Парменионом. Это хорошо, что Персы не спят. Что они боятся, что страх уже сейчас томит их. Изматывает нервы. Утром они измучены, и бессонной ночью будут плохими воинами. Но что это с глазами Александра? Ему кажется, что свет луны стал слабее. Облако, что ли? Нет. Небо мерцает звездами, и ни одного облака нет, и все-таки луна темнеет на глазах. Какая-то тень наползает на нее. В лагере послышалась тревога. Воины выходили из палаток и тоже смотрели на исчезающую луну. Испуганная свита окружила царя, луна гаснет! Темный ужас понемногу охватывал лагерь. «Луна гаснет! Это гнев богов! Они готовят гибель!» Черная тень все больше и больше закрывала луну. И вот уже нет ее, исчезла. Равнина утонула во тьме. И тут Александр услышал, что по лагерю идет шум. Шум нарастал, близился, и Александр уже различал голоса. Кричали воины, охваченные ужасом, и в криках их было и возмущение и отчаяние. Нас ведут на край света против воли богов. Реки здесь не подпускают к себе. Светила гаснут в небе. Кругом голая пустыня. Зачем привели нас в эту страшную землю? Кровь. Стольких тысяч людей проливается по воле одного человека. Этот человек забыл родину. От отца своего Филиппа он отрекся. Александру понадобилась вся сила характера, чтобы сдержать себя». Ему и самому стало жутко, когда погасла луна, но он знал это затмение. Ведь Аристотель рассказывал об этом, Аристотель сам видел однажды, как затмилась луна. Но может быть это знамение? «Где Арестандр? Позовите Аристандра! «Светила Элина в солнце!» Тотчас нашелся Арестандр. «Светила персов луна!» Теперь боги скрыли светило персов, и это предвещает их скорую гибель. Александр принес жертве Луне, Солнцу и Земле. Луна снова показала свой светлый край. Войны успокоились. Александр вернулся в палатку, лег и мгновенно уснул. Македонский лагерь, охраняемый надежной стражей, спал, отдаваясь полному отдыху. А персидское войско всю ночь, ожидая нападения, томилось в полном вооружении, готовое к бою. И утром, когда македоняне, бодрые, освеженные сном, взялись за оружие, воинам Дарья хотелось только одного — упасть на землю и уснуть. Лишь грозящая опасность, лишь близость врага держала их в боевом строю. Царь Дарья, как обычно, со своим конным отрядом царских родственников и знатных персов, занял место в середине фронта. Впереди стояли боевые слоны. Около... 50 колесниц хищно сверкали острыми серпами, укрепленными на спицах колес. Остальные пятьдесят стояли на правом крыле. Персидский фронт пехотой конница раскинулся и вправо и влево на всю ширину равнины. Обычно, готовясь к бою, Александр вставал на заре. Чуть забрежет восток. Царские трубы уже поднимают войско. А нынче... Когда решалась судьба македонян, царские трубы молчали. Заря разгоралась. Лучистое сияние стлалось по равнине. Засветились копья и щиты вражеского войска, а македонский царь все еще не выходил из шатра. Встревоженные военачальники, зная свое дело, сами отдали приказ по войску. Прежде всего, подкрепиться едой. Так делал Александр. Но... «Время перед боем коротко, скоро уже надо готовиться к сражению, а царя нет». Парминьон, опасаясь, не случилось ли чего с царем, вошел к нему в шатер. Александр спал, спал, как у себя дома в пелле, раскинув кудри по широкой подушке. Парминьон остановился в изумлении, вот уж чего никогда не случалось с Александром. «Не заболел ли на несчастье?» «Нет, дышит глубоко, ровно, даже чуть-чуть улыбается во сне». «Царь!» – окликнул его Парменион. Александр не шелохнулся. «Царь!» – позвал Парменион погромче еще раз. «Царь!» Александр открыл глаза. «Что с тобой случилось, царь?» – спросил Парменион, волнуясь. «Почему ты спишь, будто уже победил Дарья? А ведь сражение-то еще впереди!» Александр улыбнулся. «А ты не считаешь, что мы уже одержали победу?» — Нам больше не нужно скитаться по огромной разоренной стране и преследовать Дарья. — Спит, — подумал Парменион, завесив седыми бровями погасшие голубые глаза. — Перед такой битвой спит. Нет, все-таки непостижимый он человек. И, покачав головой, вышел. Он понимал персов, которые всю ночь стояли вооруженные. Но что можно спать, да еще так спать перед битвой, этого он понять не мог. Молодой царь все делает иначе, чем делали они при царе Филиппе. Утро жарко полыхало, когда над македонским лагерем наконец зазвучали царские трубы. Войны уже в доспехах и с оружием в руках мгновенно построились. Александр вышел из шатра, на нем был двойной полотняный панцирь, взятый из добычи при Иссе. На поясе висел легкий меч, на плечи был накинут алый плащ, Старинной работы, дар радостцев. Александр надевал его только, идя в сражение. Как всегда перед боем, царь произнес речь. И когда увидел, что войско готово к бою, что оно с нетерпением ждет его команды, Александр сел на коня, взмахнул рукой, и войско, ждавшее этого мгновения, ринулось в атаку. Поскакала конница. Фаланга, сотрясая землю, бегом двинулась на персов. Македоняне навалились на них всей массой внезапно. Это была буря, стихия, неудержимый шквал. Первые ряды персидского фронта сразу сломались, цепь его разорвалась. Александр мгновенно построил свой конный отряд этеров клином и сам во главе этого клина с яростным криком врезался в гущу персидского войска. Александр рвался к Дарью. Дарий двинул был на македонян слонов, Слоны, задрав хоботы, с ревом побежали вперед, растаптывая и сбивая всех, кто попадался им под ноги. Сверху, с башенок, прикрепленных у них на спинах, персидские воины сыпали стрелы и дротики. Но легковооруженная македонская пехота скоро остановила эту атаку. Раненые слоны с ревом бежали, не слушая своих хозяев. Тогда на македонян... Покатилось множество серпоносных колесниц, высокие колеса угрожающие засверкали длинными острыми ножами. Готовые к этому македоняне били копьями лошадей, которые, не помня себя от боли, мчались, не повинуясь колесничим. Колесничие, пораженные в лицо македонскими стрелами, выпускали вожье из рук и валились с колесниц. Где не удавалось задержать взбесившихся коней, македонские ряды расступались и колесницы мчались дальше в тыл. Там македонские конюхи хватали коней под узцы и уводили к себе вместе с колесницами. Но когда эти колесницы успевали врезаться в гущу войска, оставалось много раненых и скалеченных людей. В низовой битве победа клонилась то в одну, то в другую сторону. Были мгновения, когда македоняне падали духом, видя перед собой огромную массу персидских войск и готовы были трогнуть и сломать ряды. Но Александр, сменивший в битве несколько коней, поспевал всюду. Он ободрял своих воинам и криком и укором, и своим примером своей неустрашимостью. Пошла рукопашная сеча. Бились мечами и копьями. Бактрийским отрядом удалось прорвать Македонский фронт, но, очутившись у македонян в тылу, они сразу бросились грабить их богатый обоз, забыв о сражении. Тем временем Александр, увидев, что там, где стояли бактрийцы, персидское войско поредело, прорвал эти ослабевшие ряды. Он чуть не попал в окружение, но верные агрянские всадники ударили на персов, окруживших царя. Тут оба строй смешались и персидские и македонские. Теперь два царя стояли в битве друг против друга: Дарий на колеснице, Александр на коне. Оба окруженные своими отборными отрядами. Персы отчаянно защищали своего царя, но Александр пробивался к нему упорно, упрямо, безудержно. Он уже видел лицо Дария, видел, как оно исказилось от ужаса. Опять повторяется Ис Опять валятся вокруг него персидские воины И кони в его царской колеснице начинают вздыматься на дыбы Александр все ближе к Дарью А за спиной Александра напирает его страшная фаланга Конец! Конец! Нервы Дарья не выдержали Он выхватил Акинак, чтобы покончить с собой Но надежда спастись остановила его руку Он отбросил кинжал и опять, как при Иссе, первым повернул колесницу и погнал коней. Побежал царь, побежало и его войско. Никто из военачальников не подхватил командования, Войско распалось на отряды, на племена, которые были бессильны перед накрепко сплоченной армией Александра. Александр гнал персов, страшась упустить Дария. «Ну нет, на этот раз он не уйдет». Его разгоряченный конь летел, закинув голову, а позади еще продолжалась битва. «Царь! Парменион просит помощи!» Александр в ярости обернулся на всем скаку. «Что там?» «Левое крыло отступает. Парменион просит помощи. Его теснят с обеих сторон!» Александр бросил проклятие. «Видно, этот старик потерял голову и уже совсем не способен соображать». и снова бросился за Дарием. Он видел Дарью на своей грузной колеснице на этот раз не убежать от него. Но тут снова прискакали всадники от Пармениона. «Царь! Парменион просит помощи! Его окружают помощи!» Александр, стиснув зубы, сердце чуть не разорвалось от гнева. Но он сдержал свои чувства и повернул коня. Ругаясь в душе, Александр со своими конными этерами поскакал на помощь Пармениону. Он налетел на Парфиев, на Индов, на самые сильные отряды персов. В конном бою они сражались лицом к лицу, звон оружия, ржание коней, стоны раненых к реке. Персы сражались уже не за поведу, а за свою жизнь. Раненые, убитые, валились лошадей под их копыта, подле лошади. Подминая всадников, трудная была битва. Залился кровью раненый Гефестион. Ранили военачальника Кена. Почти шестьдесят этеров остались лежать на земле. Александр, подоспевший со своим отрядом, вызволил Пармениона. Персы, прорвавшись сквозь македонские ряды, побежали. Персы бежали по всей равнине. Фессалисская конница преследовала их. Парменион захватил лагерь Дария. Захватил его обоз и слонов, и верблюдов. А царь снова бросился догонять Дария, который умчался в сторону Арбел. В Арбеллы прискакали на следующий день, но Дария уже не застали. Захватили здесь только его царскую колесницу, которую вместе с оружием Дарий бросил здесь, так же, как и при Исе. А сам он снова вырвался из рук македонского царя. Парминьон отвлек Александра, и время было упущено. Дарий снова бежал. Так, в 331 году до нашей эры закончилась битва при Гавгамелах. Македоняне назвали эту битву битвой под Арбелами, хотя город Арбелы стоял дальше, чем деревушка Гавгамелы. Хлев Верблюда. Это название оказалось слишком неблагозвучным. После победы под Гавгамелами, когда персидское войско было окончательно разбито, Александр стал властителем всей Азии.